Что такое детская психологическая травма и как сделать так, чтобы прошлое так сильно не влияло на будущее и настоящее? Отец Всевышний, почему ты ко многим людям, как отчим? Витя, второй класс. Михаил Дымов, дети пишут Богу. По роду своей работы я часто сталкиваюсь с тем, что люди, приходящие ко мне, иногда не могут простых вещей. Для кого-то это легко и просто – защитить себя от обидчика, попросить прибавку у начальства, выступить на концерте, ответить у доски, отказать в просьбе, познакомиться с девушкой. А для кого-то это трудно, невозможно, невыносимо. Такие люди будут страдать, нуждаться, стыдиться, погибать, но все равно не смогут сделать это. Самое печальное, что те, кому это легко и просто, никогда не поймут тех, кто не может. Они будут говорить слегка раздраженно свысока, «Делов-то! Пойди и сделай! Ты просто боишься! Ленишься, не стараешься, придуриваешься и так далее!» А те, кто не может, от таких слов будут чувствовать себя непонятыми, одинокими, неспособными, еще более беспомощными и неуверенными, чем раньше. «Ведь кто-то может! Почему же я не могу? Наверное, и правда, ленюсь, боюсь, не стараюсь, мне надо просто как-то смочь, но все равно просто пойти и сделать не получается!» Мы очень опосредованы тем, какого рода опыт и каким образом переживаем. В некоторых психологических подходах говорится, какая разница, каким был прежний опыт, можно себе организовать новый и провести его успешно, вот он и закрепится. Подумаешь, ранние травмы, все это устарело, и Фрейд был неправ. Я тоже была бы рада себе самой и своим клиентам предложить такой рецепт для того, чтобы они избавились от своих проблем. Чего проще? Организуй новую ситуацию, проследи, чтобы клиент прожил ее должным образом, и все будет хорошо. И он забудет навеки вечные, что мама его всегда эксплуатировала, а папа держал в страхе. И станет он уверенным и смелым. И ни при чем тут родители их прежние воздействия. Все в твоих руках, все зависит от тебя самого. Хочешь – делай. Все творится здесь и сейчас. Все отражается здесь и сейчас, это правда. И прямо сейчас, в этот настоящий момент, мы привносим все то, что с нами случилось когда-то и что еще может случиться. Потому что одновременно опираемся на свой прошлый травматичный или удачный опыт и прогнозируем, проживаем свое будущее, решаясь или отказываясь от какого-то шага. Этот самый настоящий момент волшебным образом соединяет нити прошлого и нити будущего в один узел нашего переживания или нашего решения. Она красива настолько, что ее постоянно приглашают в фотомодели. Она красива, очевидна, бесспорна и безоговорочно. Для всех это приятный их глазу факт, для всех, кроме нее самой. Она не считает себя такой, и отражение в зеркале не является для нее доказательством. У нее нет мужа. Поклонники были всегда, но близких долгосрочных отношений ей создать не удается. Она не верит, что кто-то может по-настоящему любить ее. Не верит никому, считает себя посредственной и никудышной. Яркость внешности и два высших образования не в счет. Ей было пять или что-то около того, когда она прибежала домой с улицы, запыхавшаяся и счастливая. Ей так хотелось поделиться с папой тем прекрасным, что с ней только что случилось. «Папа Олег из третьего подъезда только что сказал, что я самая красивая девочка в нашем дворе. Я самая красивая!» Запрыгла она и закружилась по комнате, показывая папе, как красиво кружится ее платье и длинные белокурые волнистые волосы. «Вертушка ты сопливая, а не самая красивая!» Недовольный изрек папа, не отрывая головы от газеты. Все. Больше ничего. С тех пор она убеждена, что она некрасивая, никудышная и ей страшно, когда кто-то начинает сыпать в ее сторону комплименты. Мужчины вскоре отчаиваются, женщины раздражаются, когда она начинает отпираться. Все уверены, что она придуривается, кокетничает, набивает себе цену. Им неприятно, и они перестают доверять ей, а потом перестают общаться. Ему семнадцать. Его привела мама. Ему не очень хочется говорить, потому что он подросток, и его сюда привели. Они с мамой одни друг у друга. Ее беспокоит то, что между ними все больше вырастает невидимая стена, и она ничего не может с этим сделать. Учиться он не хочет, техниками его постоянно ругают за паясничество, да и с ней он часто как будто носит какую-то дурацкую маску. Вот и сейчас, пока она рассказывает, он ухмыляется слегка свысока, строя из себя циничного парня, которому на все наплевать, хотя в глазах напряжение и растерянность. Я почему-то не верю ей, когда она рассказывает о том, насколько он плох, насколько часто они ссорятся, потому что он хамит, не слушает, не отзванивается вовремя. И не верю в то, что он действительно не уважает или не любит ее. Когда она начинает плакать, он так смотрит на нее и так убирает прядь с ее лба, что у меня самой наворачиваются слезы. Она потеряла старшего сына, его брата. С тех пор он изменился. Когда нашему подростку было три года, они со старшим братом пошли в магазин, и тот шагнул на дорогу. На глазах нашего героя его брата сбивает машина. Скорая, слезы, похороны. Что было с его мамой, лучше даже не представлять. Любое материнское сердце содрогнется от ужаса, горя и сочувствия к ней. А вот что было с ним? Он плакал, много плакал. Он очень любил брата. Его дедушка, вероятно, сам оглушенный несчастьем, не знающий, как помочь малышу, повел его к какому-то экстрасенсу. И тот просто поводил руками над его головой. И мальчик перестал плакать. Совсем. Вместо этого он стал смеяться. И, видя плачущую маму, начинал пытаться шутить, отвлекать ее, веселить. Горющих в семье было много, и он привык. Привык с тех пор. Если кто-то, кто ему дорог, испытывает негативные эмоции, то ему надо начинать балагурить. А еще, чтобы снова не испытывать чудовищную, непрожитую до конца боль потери, он стал все и всех обесценивать, особенно близких и дорогих. Ведь если не очень ценно, то и не страшно терять. И ей, маме, казалось, что это взаправду. А на самом деле это были всего лишь защиты, всего лишь его способ попытаться справиться с той прошлой травмой непрожитой потери. Я могла бы привести еще сотни примеров, не менее ярких, не менее грустных, не менее очевидных. Но у меня нет желания пугать родителей тем, что любой их поступок может обернуться для их ребенка травмой. Это не так. Со многими детьми происходят разные события в течение детства, но для одних это оборачивается психологической травмой, а для других просто некое событие. Наша задача – понять, как ребенку можно помочь, чтобы то, что с ним произошло, не оказало серьезного влияния на его будущее и настоящее, и как распознать уже существующую травму и исправить хоть что-то как можно раньше. Ведь психологическая травма – это событие, которое изменило детскую психику. Вместо одних представлений и конструктов, на которых базировались все установки, например «я красивая», «хорошая», «любимая», могут появиться другие. Я некрасивая, мой внешний вид вызывает недовольство окружающих, нельзя никому доверять, особенно близким. И потом на них, пока ребенок растет дальше, нанизываются другие, уже тоже деструктивные. Меня такую никто не будет любить, все, что они говорят, неправда, потому что я – ничтожество. Распознать травму легко, ребенок отказывается от какой-то деятельности и регулярно, необоснованно испытывает сильные чувства, как правило, страх, стыд, вину. Он активно или пассивно сопротивляется тому, что ему предстоит. И самое грустное, он регулярно попадает в ту же самую травму, в очень похожие обстоятельства, хотя всеми силами стремится этого избежать. Детская травма имеет такое гадостное свойство, постоянно воспроизводящейся ретравматизации. Что-то вы можете обнаружить в себе. Если в детстве вас бойкотировал или отвергал детский коллектив, то почти в любом уже взрослом коллективе от студенческой группы до вашего отдела на работе вы будете напарываться на плохое к вам отношение. Если вас в детстве любил поколачивать ваш подвыпивший отец, то вы ужасно и неприятно удивитесь, когда ваш муж поднимет на вас руку. Это будет невероятным. Вы же специально выбирали себе самого доброго и мирного, чтобы этого больше никогда не повторилось». Если в детстве вас покусала злая собака, то все собаки в вашем дворе начнут злобно лаять именно тогда, когда вы крадетесь к своему подъезду. Все это не досадные случайности, это ретравма. Наша психика так устроена, что в ней все должно быть завершено. А если этого не случилось, то незавершенность это продолжает пребывать где-то в глубинах и пытаться прийти к завершению. Ситуация остается в психике незакрытой травмой тогда, когда она не окончена. Мама без спроса выбросила любимую игрушку. Два варианта. Один, вероятно, травматичный, а другой, скорее всего, нет. Мама, вообще-то, часто не замечала того, что дочке дорого, что она любит, в чем нуждается. У девочки было почти все, что нужно взрослому, но не было многого из того, что было у других детей. Вот только этот игрушечный пес, три года назад подаренный бабушкой, сосвалявшийся от ее бесконечных объятий и тисканей шерстью, надорванным ухом и наполовину облупившимся носом. Для нее он вовсе не был старой игрушкой, он был ее другом. Единственным, кому она доверяла все тайны. Единственным, кто мог выслушать ее жалобы, стенания и недовольства и не сказать ни слова осуждения в ответ. Она любила его как друга. Тем более, что с друзьями-то у нее было негусто И вот, в один совсем не прекрасный день она приходит из школы, а его нигде нет. В привычном месте, на диванной подушке нет, в непривычных тоже. У нее начинают зарождаться мрачные предчувствия, но она еще не хочет в это поверить. «Мам!» — идет она на кухню. А где мой тузик? Я его найти не могу. Ты никуда его не убирала? Нет, я не видела. Постой, тузик? Это твоя пыльная замызганная игрушка, что ли? Так я ее выкинула. Она же уже ни на что не похожа. Просто пылесборник какой-то. Как выкинула? Она не может поверить, что друзей можно выкинуть на помойку и что это сделала ее родная мама. Как выкинула? А ты на мать-то не ори. Чего орешь? Ты же взрослая, уже в школу ходишь. Зачем тебе старые игрушки? И даже не начинай реветь. Обед скоро. Давай уже руки мой, я суп наливаю. Она долго рыдает в своей комнате от одиночества, непонятости, горя потери, обиды, злости, которую невозможно выразить. Потом, сквозь слезы, под гневным взглядом не нежелающей чувствовать себя виноватой матери, глотает ненавистный суп и понимает, что теперь она ужасно одинока, и никому нет никакого дела до того, что творится у нее в душе. История вторая. У нее много игрушек и много друзей. Ее мама обычно пытается понять ее нужды, чаяния, мечты, Но в тот день ее ждет неожиданное расстройство. Она не находит своего любимого старого пса. Он всегда ждал ее после школы на диване, и она любила потискать его, когда смотрела телевизор или болтала с подружкой по телефону. Но сегодня нигде не может его найти. «Мам, ты не видела моего Тузика?» «Видела, а что случилось?» «Куда он делся? Я найти не могу». «Я выбросила его, дочка. Извини, не знала, что ты еще с ним играешь. Как ты могла?» Слезы уже текут из ее глаз. Ужасно обидно, что ее мама могла с ней так поступить. «Как ты могла?» «Прости, я не знала». И мама утирает ее слезы, разрешая ей горевать над тем, что теперь ее любимого пса больше нет. Мама разрешает излиться, потому что понимает, насколько дочь возмущена ее поступком. Она искренне сожалея просит прощения. Дочка чувствует, что произошла ужасная ошибка, но справедливость восстановлена. Мама признает свою неправоту, разрешая ей плакать позволяет горевать потерю того, что было ей так дорого. Через несколько дней она забывает о случившемся, переключаясь на богатую другими событиями школьную жизнь. В каких случаях то, что происходит с ребенком, становится травмой? Первое. Когда у ребенка изначально недостаточно ресурс. Мало понимания, общения, друзей, забот, родительского внимания. Ему и так тревожно, одиноко, грустно. И в его не таком уж широком, богатом мире появляется что-то важное и с этим важным что-то происходит. Второе. Когда в процессе происшествия у ребенка появляются сильные чувства, обида, гнев, злость, растерянность, беспомощность, невозможность что-то изменить, и он остается наедине с ними. Ему не с кем их разделить, нет возможности выразить до конца, они никем не приняты. Третье. Особенно травматично, когда это как-то связано с теми, кому ребенок очень доверял, с близкими, с родителями, Тогда у ребенка тесно связывается близость, любовь и травма, насилие, недоверие, непонимание и так далее. Ведь это создает сильный конфликт в психике, когда тот, кто призван понимать, любить и защищать, причиняет боль, осуществляет насилие, отнимает веру в собственную безопасность и хорошесть. Четвертое. Если так и не находится никого, кто встал бы на защиту ребенка, восстановил справедливость или признал свою неправоту, ошибку. Пятое. Если кто-то из взрослых так и не позволил ребенку выразить злость, возмущение и несогласие с тем, что его обидели, ранили, унизили, причинили боль. Шестое. И если не заверили, что постараются сделать так, чтобы этого больше не повторилось. Когда вы замечаете, что ваш ребенок постоянно попадает в какие-то по сути свои похожие передряги, то отведите его к психологу. Ведь чем раньше закрыта травма, тем меньше она приносит вреда, все время воспроизводясь и отнимая для защиты силы, которые могли бы пойти на развитие, радость, удовольствие. Работать с детской свежей травмой, убрать ее тяжелые последствия, значительно проще, чем производить потом археологические раскопки ранней травмы у повзрослевшего человека. Ведь эта травма будет уже надежно спрятана под слоем самых разнообразных и очень привычных защит, изменивших характер человека и его представления о себе и мире, мешая жить, но не позволяя к себе прикасаться. Осуществляя над собственным ребенком насилие, неважно какого рода, его лики многообразны, сексуальное, физическое, пищевое, психологическое, отдавайте себе отчет в том, что с большой степенью вероятности ваш ребенок потом будет сталкиваться с насилием в своей жизни довольно регулярно по закону воспроизводства травмы. Более того, если насилие осуществлено в собственной семье, то и потом оно будет приходить от близких людей, потому что в психике образуется крепкая связь из насилия и любви. «Все уйдут, а я останусь» – фильм «Германики». Три подружки из одной школы. Одна из них – девочка-подросток, умница-красавица, сталкивается в своей школьной жизни с чередой предательств, унижений, побоев. Страшно, но неудивительно, потому что в фильме это хорошо показано. Именно в ее семье в этот момент, и я уверена, не раз еще ранее описываемых событий, происходит все то же самое – предательство, унижение, побои. Осуществляя насилие в своей семье, мы обрекаем своего ребенка на то, что он будет заложником череды повторяющихся, похожих травматичных ситуаций, во всяком случае до тех пор, пока не начнет с этим разбираться. В чем разница между проявлением здоровой родительской власти и психологическим насилием, которое, я уверена, нам так страшно проявлять к нашим детям? Если вы вынуждены что-то заставить сделать вашего ребенка, если вам необходимо проявить власть, осуществить давление, настоять на своем, то делайте это уважительно. Разрешите ребенку проявить свои чувства в ответ на ваши требования. Позвольте ему не стать беспомощной жертвой, а остаться человеком, который хоть и вынужден сделать то, что ему не нравится, но может выразить свое несогласие, недовольство. Тем самым мы делаем очень благое для него дело. Разрешаем защитить себя и свое мнение, свои чувства, оставшись при этом человеком. Ведь человек превращается в жертву, переживая момент своей полной беспомощности и отсутствия права защитить. А потом, к сожалению, жертва всегда будет находить своего насильника, даже если она этого вовсе не хочет. Причем самое печальное, она может спровоцировать на насилие человека, который совершенно не склонен к этому. Вы, наверное, замечали за собой, что некоторых людей при всем вашем человеколюбии так и хочется замочить, не в смысле убить, конечно. Вы многое сделаете для своего ребенка, если научите его уважать и защищать себя, если научитесь выдерживать его ответные чувства, если сделаете так, что в его жизни будете не только вы связанные с ним крепкой эмоциональной зависимостью, а еще другие близкие люди, родственники, любимые, друзья. Тогда, если с ним что-то случится и вас не окажется рядом, а ему потребуется чья-то помощь, внимательный слушатель или доброе сердце, он найдет возможность получить столь важную для него поддержку. И тогда то, что произошло, не осядет в его психике тяжелой травмой, сформировав у него разрушительный комплекс жертвы, а будет для него лишь опытом, из которого он вышел с ощущением того, что он может справиться с любой проблемой, потому что умеет опираться на себя и находить поддержку у того, кто рядом. Все это при всем вашем горячем желании будет нелегко сделать, если вы сами не умеете уважать и защищать себя. Ведь ваш ребенок воспитывается на моделях, он будет реализовывать в своей жизни не то, о чем вы ему толдычите и чему пытаетесь научить, помянуя о своих ошибках, а ту модель отношений, поведения, установок, которую он будет видеть перед глазами. Если вы вправду хотите, чтобы он не повторял ваших ошибок и ваш жизненный сценарий, начните меняться сами, пока он еще мал и еще все, возможно, легко изменить. Что поможет вам лучше понять своих детей? Сделай так, что когда я балуюсь, пусть меня не ругают, ведь я балуюсь себе в удовольствие. Саша, 4 класс. Михаил Дымов. Дети пишут Богу поможет ваше прошлое и ваш хороший контакт с настоящим. У всех у нас, вне зависимости от возраста, занимаемого положения и серьезности возложенных задач, есть такая часть, которая называется внутренний ребенок. Этот внутренний ребенок формируется, понятное дело, в детстве и остается с нами на всю жизнь для того, чтобы выполнять в нашей психике определенные функции. Он придает нам энергии, подпитывает интерес к жизни, наполняет ее радостью, помогает творить, быть спонтанными, подвижными, активными. Но поскольку именно в детстве мы были так зависимы от обстоятельств взрослых, эта же самая часть у нас очень пугается, обижается, тревожится, беспокоится, если происходит что-то, что дает для этих чувств какой-то повод. Во многом наше отношение к собственным детям будет похожим на отношение к внутреннему ребенку, которое, в свою очередь, во многом зависит от того, как мы в свое время контактировали с родителями. Если нас родители не очень хорошо понимали, не слушали, не поддерживали, то мы в случае неприятности будем говорить сами себе. Не ной, подумаешь, проблема. Если нас все время критиковали и указывали на ошибки, то и мы, ошибаясь, будем говорить себе. Ну как ты могла, где были твои глаза, как можно быть такой дурой? Если нас не приучили относиться к себе как к чему-то важному и ценному, то и мы чаще всего себе будем говорить. Ничего страшного, перебьешься, нечего без конца просить и требовать, не дают и не надо, как-нибудь без этого, им больше нужно, вот пусть у них и будет. Беда только в том, что вот так, обращаясь самим собой со своим внутренним ребенком, мы нарушаем какое-то важное равновесие внутри себя, потому что, игнорируя его нужды, страхи, потребности, обиды, разочарования, мы загоняем его в некую внутреннюю тюрьму, чтобы он не мешал нам решать свои взрослые задачи» но лишая его места в нашем внутреннем пространстве, мы лишаем и себя всего того, что он мог бы нам дать. Энергии, радости, интереса, творчества, активности. Мы становимся уравновешенными, правильными, подавленными, ибо нельзя подавить одно чувство, не подавив при этом остальных. Обесточенными, вечно недовольными и уставшими. Нас ничего не интересует, ничего не радует, и особенно раздражают дети с их энергией, шумной активностью и готовностью к приключениям. И уж как-то особенно раздражают собственные дети, поскольку от этих еще никуда и не деться. И тогда мы должны все время подавлять свое недовольство и злость. А это бесследно не проходит. Мы рано или поздно все же взорвемся, либо заваляем сами. Или же придется быстренько сделать из собственных детей каких-нибудь более пригодных для общения с нами, более взрослых, тихих и серьезных субъектов. Для многих взрослых почему-то страшно или стыдно вести себя по-детски. Он ведет себя как ребенок. Говорят о взрослом, и в этом слышится упрек, недовольство или даже ругательство. Хотя нет ничего страшного в том, чтобы быть в контакте со своим внутренним ребенком, позволять себе смеяться, радоваться, придуриваться, веселиться, придумывать новое, творить, быть спонтанным и, можно сказать, инфантильным. Инфантильны в плохом смысле слова как раз те, чей внутренний ребенок особенно фрустрирован, ранен, покалечен. Ему настолько не хватило детства, что он занимает в психике все пространство, не давая возможности вырасти другим, более взрослым частям. При этом, как все нездоровые дети, он капризен, требователен, манипулятивен. Ее матери за 70, но когда она о ней рассказывает, я так и вижу перед собой пятилетнюю девочку в облике пожилой женщины. Ее матери было пять, когда она потеряла своих родителей. Жила у родственников, пока рано, лет в 19, не вышла замуж. Через какое-то время родилась дочь, нынешняя моя клиентка, которая, сколько себя помнит, живет под спудом вины. «И так болела, когда то родилась», — любила повторять ее мать. В этом доме все крутилось вокруг матери. У дочки же не было ни игрушек, ни книжек. Она должна была отлично учиться, разумеется, быть хорошей девочкой и ни в коем случае не огорчать маму, которой так тяжело. Все новое должно было покупаться только маме. Любые успехи дочери та всегда приписывала исключительно своему воспитанию. Тихий отец тоже изо всех сил старался для матери, но рано умер, и это дало ей повод к еще большим требованиям от дочери. «Ты должна все делать, я же теперь одна!» Но она и так всегда все делала, попробовала бы она не сделать. Когда она стала взрослой девушкой, у нее появилось желание нравиться, красиво одеваться, и надо ли говорить, что матери это было воспринято как личное оскорбление. Это был период их бесконечных войн и конфликтов, но в какой-то момент мать поняла, что замужняя дочь – это совсем и неплохо, если муж правильный и не возражает против ее несчастной, одинокой матери. На то мы порешили. У клиентки появился свой дом, семья, ребенок. Но вскоре и в своей семье клиентка стала подстраиваться, подглаживаться, стараться быть не в тягость, ничего не просить для себя, во всем себе отказывать ради мужа и дочки. Мама тем временем по-прежнему неусыпно курировала ее жизнь. В любой момент могла прийти к ней домой, проверить, хорошо ли сделана уборка, достаточно ли горячего и сладкого налили ей чаю, долго ли готовы слушать, трепещут ли при проявлении ее недовольства. Свой единственный выходной дочь, конечно же, должна проводить с ней, делая ей уколы, слушая перечисление ее жалоб. Она должна заниматься ее делами, в любое время дня и ночи отвечать на ее звонки. В ней так и не появилась мудрости 70 женщины. Нет глубины интереса к другим, к миру, людям, собственной дочери и внучке. Она так и осталась пятилетней эгоцентричной маленькой девочкой, потерявшей родителей и считающей, что теперь весь мир ей должен. Но вот только почему-то весь мир не готов подчиниться ее детским капризам, и даже собственная дочь временами бунтует или печет что-то о собственных желаниях. Заново познакомиться с вашим внутренним ребенком просто. Посмотрите на ваши старые фотографии, почитайте дневники, если таковые были и сохранились, повстречайтесь со старыми друзьями, вспомните, какими вы были, чего вам тогда хотелось, что вы любили, чего не хватало вам тогда, какое воспоминание, связанное с вашими родителями, вам особенно дорого. Если вы начнете чувствовать, что перед новым проектом или новой встречей у вас трясутся коленки, то понимаете, что прежде всего это ваша маленькая Маша, Оленька или Саша привычно боится всего нового. И если вы скажете «Хватит трястись, пора дело делать», что, кстати, обычно вызывает усиление страха, потому что внутренний ребёнок остаётся один, он ощущает себя преданным, непонятым, осуждаемым вами, то, быть может, вы исправитесь, но, скорее всего, ценой невероятных усилий, потому что часть вашей энергии уйдёт на то, чтобы держать страшащегося внутреннего ребёнка в заперти. И если вы, наоборот, скажете себе «Конечно, ты боишься, Машенька, потому что тебе всегда было страшно всё новое, ты боишься, но я буду с тобой», И вместе мы справимся, вдвоем всегда легче. То и страх ваш уменьшится, и ваша внутренняя девочка, с благодарностью взяв вас за руку, пойдет вместе с вами совершать подвиги, не мешая вам уже своим страхам, а помогая энергией, активностью, интересам. И самое главное, что потом, когда вы увидите, что ваша дочь или сын переживают перед началом чего-то нового, вы уже будете знать, что им сказать, как утешить, поддержать или настроить на победу. К тому же, если вы себе, а точнее своему ребенку внутри вас будете позволять радость, удовольствие, активность, вам будет значительно проще позволять это вашим детям.